Глава 42. После завтрака Анна в сопровождении Фрейлин обычно гуляла в саду. Дамы заходили в беседку, куда старый садовник с учеником приносили пару корзин свежесрезанных цветов и зелени. Неторопливо со вкусом составляли букеты. Для парадного зала, для столовой, для собственных комнат. Разговаривали о всяких домашних мелочах, иногда немного сплетничали о прижельских модницах мадам Селин, возобновившая свои светские знакомства, лукаво улыбаясь, докладывала. «И пояс у нее на туалете оказался почти точной копией вашего, ваша светлость, представляете? Ну, баронесса всегда умела высмотреть самое модное и новое. Вот только вкус ей частенько изменяет. Никогда она не сравнится с леди Арлентер». Уж та на бал прибыла во всем великолепии. Говорят, пояс был черный с золотом и рубинами, а вот платье изумрудного шелка. Согласитесь, дамы, весьма смелое сочетание. Много разговаривали также и о возможном королевском заказе. Мадам Берг настаивала на том, что под такой заказ нужно просить отдельную мастерскую. Подумайте сами, ваша светлость, не тащить же сюда всех мастериц, коих наймем. Да старая Агаси нас проклянет. С улыбкой привела она еще один неотразимый довод. «Мастерицы детей тащить будут, а уследить могут и не успеть. Представляете, что со стариком будет, если его клумбу оборвут?» В разговор вмешалась мадам Вальян, только что подошедшая к дамскому кружку. Она, кроме того, что являлась обязательным гостем по четвергам, бывало, навещала их в будние дни во время утренних прогулок. Сейчас дама имела весьма взволнованный вид — и, поприветствовав герцогиню и фрейлин, торопливо сказала. «Ваша светлость, я прошу у вас личной аудиенции». Анна удивилась, но встала и ответила. «Тогда мы с вами пойдем прогуляемся у фонтана, если вы не против». И, обращаясь к остальным, добавила. «Не нужно меня сопровождать, я скоро вернусь». Почему-то герцогиня решила, что у почтенной вдовы финансовые проблемы и мысленно даже прикинула, сколько сможет выделить денег однако разговор с мадам Вальян пошел совсем не о том. Дама, чуть отдышавшись, спросила. «Скажите, Ваша Светлость, я не рискнула спрашивать при всех, но мадам Селин уже рассказывала вам о вашей свекрови?» «О моей... что? При здесь моя свекровь?» «Так я и думала, она не знает», — торопливо проговорила вдова. И задумчиво добавила. «Скорее всего, меня просто не запомнили в этом салоне». У меня вчера болела голова, я ждала только необходимого времени, чтобы можно было вежливо уйти. В этот вечер я не играла в карты и почти ни с кем не общалась. Так вот, графиня Аржентальская влипла в скверную историю». Закончив рассказ о неподобающем поступке графини, мадам Вальян тихонько добавила. Его высочество дофин лично объезжал присутствующих там и просил сохранить все в тайне. Но все равно сплетни поползут — а я сочла необходимым предупредить вас». «Она что, действительно устроила публичный скандал с дракой?» «К сожалению, да. Я ушла как раз во время него, потому и удалось остаться вне внимания дофина». Анна прожила в этом мире уже достаточно для того, чтобы понимать, что такие вещи скверно сказываются на репутации семьи. Свернув дамские посиделки, Она, искренне поблагодарив мадам Вальян, утащила мадам Берг в кабинет на совещание. Дофин лично ездил к тем, кого вспомнили среди присутствующих, и просил не сплетничать об этой истории. «Что теперь нужно сделать мне?» Мадам Берг выслушала историю, все больше хмурясь, и, недовольно поморщившись, ответила. «Ничего. Напротив, хорошо уже то, что вам пока не высылали никакие приглашения». А теперь, если и вышлют, стоит сослаться на нездоровье или другую уважительную причину. Вы, ваша светлость, слишком неопытны, а ситуации могут быть очень непредсказуемы. Уничтожить любую репутацию могут почти мгновенно, да так, что потом не отмыться будет. А раз уж графиня позволила себе такое, я очень не советую вам выезжать до возвращения вашего мужа. Пусть он сам решает, что делать в этом случае». Вам же я категорически не советую даже приближаться к этой даме. А если... А если она надумает навестить меня?» Мадам Берг задумалась на секунду, потом сказала. «Отказать ей от дома напрямую вы не можете, пока она не даст вам повода. Но я заклинаю вас, запомните, если такое случится, и графиня посетит поместье, только ваши фрейлины послужат вам защитой. Ни в коем случае не оставайтесь с ней наедине». Похоже, у ее сиятельства совсем шляпка слетела. Анна улыбнулась. Выражение «шляпка слетела» означало ровно то же самое, что в ее мире крыша поехала. Просто было оно несколько изящнее. Спасибо вам за советы, мадам Берг. Вы рассказывали мне, как проходило ваше венчание, ваша светлость. Графиня не питает к вам симпатии, да и в дальнейшем вела себя отвратительно. Так что верить ей нельзя. Дни покатились своим чередом. Немного напрягал Анну только месье дали Он не только приходил первым к трапезе и заваливал герцогиню комплиментами, но и стал по утрам присоединяться к дамскому кружку на прогулке. В обед он развлекал общество довольно остроумными или интересными байками о своей жизни до брака. Он служил в Королевской гвардии и был неплохим рассказчиком. Говорил о дуэлях из-за женщин, о скандальном побеге из-под венца некой юной графини, о том, что она нашла счастье в объятиях того, кто помог устроить побег. Да, конечно, тогда это был огромный скандал, и, разумеется, граф Расторг, брачный договор. Но ее возлюбленный тут же отвёл её в церковь, и всё кончилось счастливым союзом. Это была удивительно романтичная свадьба. И вот вроде бы все беседы вёл в рамках приличия, но всегда почти на грани. Вечером он неизбежно присутствовал в зале, у пустого сейчас камина, когда кто-то из фрейлин вслух читал роман. Вставлял достаточно тонкие комментарии, не забывая, впрочем, удивляться, что читают землеописание, а не любовную историю. «Если ваша светлость пожелает, я принесу ей для чтения прелестную поэму франкийского автора. Некто Аржен из Лиса славится своим талантом, и у меня, по счастью, есть томик с собой» буду благодарна она чувствовала в нем какую то даже слово правильно не подобрать вот что мне в нем так неприятно обычный мужчина вежливый только только он липкий вот это пожалуй точное определение есть в нем этакая сальность получив же от горничной присланную гостем книгу она пролистала несколько страниц и пошла с этим томиком к мадам берг это Это слишком фривольно. Ваша светлость, я не великий ценитель поэзии, я не могу тонко оценить рифму и прочее, но такое подробное описание поцелуев и ласк? Мадам Берг в огромной ночной рубашке и забавном чипце даже встала с кресла и с негодованием отбросила книгу. «Поймите меня правильно, ваша светлость. Вы замужняя женщина и можете читать подобное хоть с утра до вечера», немного успокоившись, принялась пояснять она. «Но ваш гость не имел права посылать такое. Понимаете меня?» «Я так и подумала, мадам Берг», — успокоила ее Анна. «Я просто думаю, как лучше вернуть эту книгу». «Я сделаю это сама и немедленно». Леди Берг позвонила в колокольчик и потребовала угорничную одежду. Немного подумав, Анна отправила записку мадам Вальян, и очередной четверг все провели, скучая по своим комнатам. А вот разговор за завтраком в пятницу утром и удивил, и насторожил не только Анну, но и мадам Берг. Месье де Шапут осведомился. «Ваша светлость, я столько наслышан о вашем салоне, разумеется, только лестного и хвалебного. Не мыли с бедняжкой Луизой явились причины отсутствия гостей в вашем доме? Скажите, месье Шапут, а кто рассказал вам о салоне герцогини?» — вмешалась мадам Берг. «В дороге, почтенная госпожа, бывает скучно. Мы немного болтали с мадам Трюфе». Анна крошила в тарелке нежнейший омлет и думала о том, что Трюфе ни разу не посещала ее четверги. Конечно, в городке, возможно, и болтали об этих сборищах. «Месье Шапут, что говорит доктор о здоровье вашей жены?» — вежливо осведомилась мадам Берг. «Ей, несомненно, уже лучше». «Возможно, к моему большому огорчению мы скоро вынуждены будем покинуть гостеприимный кров в вашей светлости», — ответил он почему-то не мадам Берг, а Анне, которая внимательно смотрела на него. Герцогиня оторвалась от еды и торопливо, простым карандашом, написала несколько слов на клочке бумаги, вынутом из кармана. «Фелиция, подойди ко мне». И, отдав развернутую записку Фрейлине, спросила, «Ты все поняла?» «Да, ваша светлость», — поклонилась юная фрейлина и выскользнула за дверь. По окончании завтрака герцогиня объявила. «Да, мы не расходимся. Сейчас мы все идем проведать бедную больную. Тем более, что ей уже значительно лучше», — как сказал месье. «Ваша светлость», — всполошился заботливый муж. «Но доктор пока не разрешил ей вставать. Как только можно будет это делать, я немедленно...» Анна как будто и не слышала слова месье, двигаясь в сторону коридора. Мадам Берг и леди Мишель шли за ней след вслед, а мадам Селин торопливо повисла на руке месье Даля Шапута, говоря, «Не стоит пугаться месье. Право, не стоит. Мы просто пожелаем бедняжке скорейшего выздоровления и тут же уйдем. Согласитесь, герцогиня оказывает честь вашей жене, вашей бедной Луизе. Это должно подбодрить бедняжку». Уже подходя к комнатам, где остановились гости, Анна и Фрейлины услышали веселый громкий смех. Бедняжка мадам Шапут оказалась не в таком уж плачевном состоянии, как следовало ожидать. Весьма пышных форм дама, румяная и все еще весело улыбающаяся, завтракала за столом в утреннем капоте с неприбранной головой. Для больной это, возможно, было вполне допустимо, а вот наличие попельеток на голове нет. Компанию ей составлял крупный пузатый мужчина в белой рубахе и потертом жилете. На врача он походил еще меньше, чем мадам Даля Шапут на больную. Да и завтракать в обществе пациентки без камзола врач не мог. Это, безусловно, нарушало все нормы приличия. Невысокая крепкая горничная, застывшая в дверях комнаты, держала перед собой поднос, заставленный грязной посудой. Пустой грязной посудой. Съедено было все. И омлет, и нежная рисовая каша с изюмом и цедрой, и холодная нарезка розбифа, копченого окорока и двух сортов сыра. А перед мадам стояли булочки и парящая чашка с чаем. «Как интересно», — проговорила Анна, заметив, как с лица женщины сползает улыбка. В коридоре послышался топот, и в комнату, аккуратно отодвинув фрейлин, вошел капитан Ингер в сопровождении солдат. «Капитан, арестуйте этих людей», — спокойно приказала герцогиня.